«Моя бутылка в океане». Глава вторая. Мне трудно угнаться за маймой. Босоногая тропиканка мелькает среди хлопковых деревьев, огибает узловатые стволы, отстраняет ветки грибфрутов, увешанные плодами, как лапы рождественской елки, игрушками, и время от времени с широкой улыбкой оборачивается ко мне. «За мной, Клем, за мной!» Я в своих трекинговых ботинках чувствую себя слонихой. Мы пробираемся через лес уже минут десять, хотя мама обещала, что мы сделаем всего лишь маленький крюк. Наконец мы выходим на полянку, усыпанную банановыми листьями. Я уже собираюсь объяснить идущей впереди Майме, что мне пора повернуть назад, что да, согласна, это все великолепно, Маркистские острова, невероятный экзотический сад, здесь есть на что посмотреть, но мне надо писать роман. И тут она внезапно останавливается. Мы пришли. Я всматриваюсь, но ничего не вижу. Майма показывает пальцем настоящую между деревьями скульптуру высотой около метра. Тики. Совсем новенький тики из светло-серого базальта, не тронутый ни одним пятнышком мха, и ноги не опутаны корнями. Подхожу поближе. У тики непомерно огромная голова на чахлом теле. Единственный глаз, вырезанный посреди лица. На правом плече сидит каменная сова. Что он, по-твоему, изображает? Мне кажется, что он с его цилиндрическим телом и единственным глазом немного смахивает на бестактного миньона Стюарта. Но я держу свое мнение при себе. «В чем его сила?» — уточняет Майма. «Что у него за мана?» Я несколько секунд обдумываю ответ, хотя мне и так все ясно. Единственный глаз, голова большая, сова. Это тики ума, мана мудрости. Майма вроде бы со мной согласна. Она сдвигает брови и морщит нос, как будто и сама сейчас сведет оба глаза в один. «Как, по-твоему, это девочка или мальчик?» «Не в бровь, а в единственный глаз, Майма. Нет никаких видимых признаков, позволяющих определить пол статуи». Я весело отвечаю. «Мы ведь сошлись на том, что это тики ума? Конечно, девочка, а как же еще?» Майма хохочет так, что, должно быть, сейчас всех птиц в этом лесу распугает и нетерпеливо тянет меня за рукав. Между Таоа и атоной пять тики такого размера. Таная, говорит, никому неизвестно, кто их сделал. Островитяне нашли их стоящими между двумя деревнями два месяца назад. Похоже, тот, кто их ваял, свое дело знает. Тики точно такие же, каких находят по всему острову. Считается, что их здесь сотни, а туристам и десятой части не показывают. Охотники время от времени натыкаются на них в недоступных местах. Они стоят там веками, покрытые мхом и заросшие папоротниками. И пасаты уносят их ману. Никто ни разу так всех и не пересчитал. Я едва не падаю, поскользнувшись на гнилом банане. Мое ожерелье из красных зерен цепляется за ветку фисташкового дерева. Хватаюсь за ствол, чтобы удержаться на ногах. По всей поляне снова катится звонкий смех Маймы. «Идем, Клементина! Покажу тебе других тики!» «Майма. Меня зовут Клем. Клеманс еще куда ни шло, только не Клементина. Меня с детского сада бесит эта кличка». Ворчая и морщись все же иду за Маймой. Мы снова углубляемся в лес, благоухающий сандалом сильнее, чем если бы его опрыскали герленовскими духами. Да, знаю, мне надо писать роман. Но тихий внутренний голосок уверяет, что я не теряю время понапрасну, что важно увидеть этих тики. Мы выходим из леса, и Майма уверенно сворачивает на тропинку между двумя рядами огненных деревьев. Мы шагаем рядом под ярко-красным сводом. Не ожидала, что моя проводница так хорошо знает все тропинки острова. Мы с ней познакомились два дня назад в аэропорту Папиэте. Она была с мамой, Мариамбар, слишком белокурой для Вахины. «Майма, ты местная или приезжая?» Девочка поворачивается ко мне. «Клем, я тебе объясню в двух словах. Я росла здесь, на Хива-Оа, до восьми лет, пока папа с мамой не перебрались на Таити». «Через полгода папа променял Таити на Бора-Бора, а маму — на Мари-Амбр. А потом мы с мамой и папой катались по всей Полинезии, жили на Хуахине, на Атоле Факарава». «До меня не доходит. С мамой? Ты имеешь в виду Мари-Амбр или свою прежнюю маму?» Мама притворно вздыхает и смотрит на меня, как на ученицу, не понимающую простенькой задачки. «Мари-Амбр. Но она тоже моя мама. Знаешь, на маркизах их может быть несколько». Это называется Фааму. Потом расскажу. Иди сюда и сразу налево. И она скрывается за манговыми деревьями. Я пробираюсь следом, сложившись вдвое под низкорастущими ветками. Совсем недолго. Второй тики смирно ждет в десяти метрах от тропинки. Он высечен из того же светло-серого базальта, что и первый. Примерно такого же роста, около метра. Но мана у него явно другая. Я разглядываю каменную корону на его голове, ожерелье вокруг шеи, кольца на пальцах, серьги в ушах. Повернувшись к Майме, спрашиваю. «Мана денег? Успеха? Красоты?» Она не отвечает. Я догадываюсь, что Тики напоминает девочке ее маму. Похоже, Майме не терпится отсюда уйти. «Идем! Покажу тебе третьего!» Я не двигаюсь с места. «В другой раз, Майма!» Мне надо работать. Эта хитрюшка умеет разжечь мое любопытство. Она указывает на какую-то точку в более ровной части леса, метрах в пятидесяти от нас. Клем, это в двух шагах, идем. Я сдаюсь и снова иду за ней. Земля под ногами сменяется плитами из вулканического камня. Майма делает шаг вперед. Это Меаэ, священное место древних. Здесь приносили в жертву людей. Посреди обширной террасы стоит третий тики. Все это похоже на опутанный лианами древний индуистский храм, от которого со временем останется только фундамент. Блестящий серый камень тики контрастирует с тускло-серым оттенком плит, на которые его поставили. Я замечаю, что каменное создание держит в руках перо, и пальцев у него не 10 а 20 а вместо глаз две дырочки, смотрящие в небо. Майма явно горда тем, что показала мне его. «Это страж искусств», — говорю я. «Манна творчества». «Моя». «Единственная мана, которая что-то для меня значит». «Не надо мне ни денег, ни ума, ни красоты». Я подхожу ближе, прикасаюсь к базальту. И ничего не чувствую. Похоже, никакой сверходаренный предок, во тьме веков посещавший это Миаа, не намерен передать мне свой талант. Опомнившись, одергиваю руки, как будто Тики может меня обжечь. Не хватало только поверить в эти легенды. «Четвертый здесь же!» Майма меня опережает, и я не успеваю повторить, что спешу, что мне надо выполнить задание Пьер Ива, начать роман, что... И я его вижу. Серый Тики, близнец трех первых, из того же камня, того же возраста, стоит рядом с Тики искусств. На месте глаз крохотные щелки. Ни рта, ни носа, Только две ямки на лице, без единой морщинки, гладком, как дочисто обглоданный череп. Обеими руками, всеми двадцатью пальцами он стискивает птичку, и по резному камню вьется бороздка, след ползущей змеи. Я вздрагиваю. тики смерти? Мана мести, жестокости? Почему так близко к мане творчества? Мне кажется, скульптор ничего не делал случайно. Он как будто дал нам ключ. Майма говорила, что тики пять. Появились два месяца назад, когда наша поездка была уже запланирована. Я размышляю. Пять тики, воплощение различных талантов, пять участниц. Стараюсь отогнать дурацкое предположение. А если все было подстроено до нашего приезда? Если у каждой из нас, у тетины Марии, Амбар, Форейн, Элоизы и у меня есть свой тики? Если каждый надо найти свою ману? Может, это пив заказал пять статуй? Может, это входит в программу? Они должны нас заинтриговать, вдохновить. Мой взгляд растерянно мечется между тики искусств и тики смерти. Шепчу на ухо майме Все пять тики — женщины? По-моему, да. Знаешь, раньше архипелаг назывался Хинуа Энана. Это означает «Земля мужчин». Но теперь власть захватили женщины. Заставляю себя улыбнуться. Маме, похоже, тоже неспокойно рядом стики Смерти, и ей хочется покинуть Миаэ. Мы взбираемся по крутому склону и через бывшую банановую плантацию выходим на дорогу, которая ведет прямиком к Туонскому кладбищу. Ненадолго останавливаясь, чтобы отдышаться и полюбоваться изумительным видом на бухту предателей и на пляж. Десятки белых крыш, разбросанных среди пальм, похожи на рассыпанные хлебные крошки. Вот-вот с горы Тимитио слетит гигантская птица и склюет их. Если хочешь увидеть последнего Тики, надо поворачивать обратно, — говорит Майма. Он стоит как раз над пансионом, на пути к порту Тахауку. Я прикидываю, что этот крюк отнимет больше четверти часа. Сумка с кое-как в нее впихнутыми книгами, блокнотом и стопкой бумаги оттягивает плечо. Майма, к сожалению, на этот раз мне и правда пора заняться делом. Подняться чуть повыше, устроиться рядом с кладбищем, по-моему, лучше не придумаешь. В другой раз, детка. Майма вроде бы не обижается. «Ну ладно, как бы там ни было, ты мимо не проскочишь. Если выйдя из пансиона пойдешь направо, непременно на него наткнешься». Мне не дает покоя один вопрос. «А что за мана у этого последнего тики?» Майма переминается с ноги на ногу, готовая сорваться с места. «Меня Ян ждет!» объясняет она. «На пляже. Займемся серфингом, поучу его. У нас есть вся вторая половина дня, пока вы будете делать уроки». Она уже спускается по склону, но я повторяю вопрос. Что у него за мана? Майма неопределенно машет руками. «Не знаю. Это единственный, к которому я еще не ходила. Но танаи говорит, что это мана доброжелательности, чуткость, доброта, что-то в этом роде. Это единственный улыбающийся Тики. И единственный Тики с цветами. У него тоже двадцать пальцев». По крайней мере, так мне сказал Таная. Сижу на траве как раз под Этуанским кладбищем. На коленях блокнот, ручка наготове Отсюда открывается вид на деревню, на пляж и на Тихий океан. Волшебный вид. Им могут полюбоваться и Брель с Гогеном. Оба тоже неплохо устроились несколькими метрами выше, чем я. Правда, лежа. Они не прогадали. Это самый красивый вид на Хиваоа. Впрочем, тетина с Элоизой тоже здесь. Элоиза забралась повыше, она сидит рядом с могилой Гогена, с большим красным камнем, словно выброшенным вулканом. Как всегда, Элоиза предоставляет мне любоваться лишь ее профилем, небрежно сколотыми волосами и заткнутым за ухо белым цветком, явно украденным в голой плюмере, осеняющей могилу художника. Лишенные листьев дерево над стеллой тени не дает и напоминает непокорный скелет. который не позволил себя закопать. С моего места не разглядеть, рисует Элоиза или пишет. Я подозреваю, что карандашом она владеет лучше, чем ручкой. Титина сидит ближе ко мне, метрах в пятидесяти, на парео, расстеленном рядом с памятником на могиле Жака Брэля и с черными камешками, которые паломники, осиротевшие поклонники бельгийского певца, подбирают на туонском пляже. Они пишут на камешках послания белым фломастерам и складывают их у подножия Стеллы. Когда у тебя есть только любовь, я принес вам камень, в шести футах под землей ты еще поешь. Несколько вырезанных на мраморе слов приветствует путников. Прохожий, человек под парусами, человек под звездами. Поэт благодарен тебе за то, что ты прошел здесь. тетина кивает мне. Похоже, я ее застукала, когда она дремала вместо того, чтобы писать. Мне очень нравится Мартина. Больше всех остальных из нашей пятерки. Я даже начинаю любить Брэля, ее любимого певца, от которого здесь на острове некуда деваться. Кажется, до того, как сюда приехать, я знала не больше пяти его песен. Покусываю ручку, не могу сосредоточиться. Вспоминаю свою короткую прогулку по лесу с Маймой. Пять участниц, пять тики. Кто есть кто? Мари Амбар, мама моей подружки Маймы... Благополучная блондинка, жена полинезийца, который сколотил состояние на выращивании черного жемчуга, очень похожа на накрашенную с откачанным жиром и закаченным силиконом вариацию тики с украшениями, божество денег и внешности. Датчанка Форрейн, майор полиции, могла бы претендовать на тики ума. А остальные? Титина лет двадцать ведет блог «Эти слова». Каждое лето она возит детей из Харбека, брюссельского предместия, на пляж Вост-Энде. У нее десяток кошек. По-моему, ее как раз и окутывает мана доброжелательности. Остаются тики таланта и тики смерти. И Лоиза, и я. Я поднимаю глаза, неспособные сосредоточиться на задании, которые дал нам Пьер Ив. Начать исчезновение придумать, что случилось дальше. Я наблюдаю за деревней. Она похожа на макет, населенный крохотными человечками. замечая Майму, бегущую по тропинке к пляжу. Ян ждет ее у черных скал, обеими руками прижимая к себе белые бодиборды. Чуть подальше Мариамбар и Форейн работают за столами для пикника, сидя лицом к океану. Только они и устроились поближе к воде. Деревенские дети сейчас в школе, они многочисленные туристы, где-то бродят. «Дневник Маймы. Сёрфинг на Хива-Оа». «Ты правда полицейский?» Чтобы показать Яну, как сильно в этом усомнилась, я скользнула взглядом по его майке в пальмах, по ярко-розовым шортам и снова уставилась на майку. «Жандарм», — ответил он, — «капитан жандармерии». «Бригада в нанкуре Это рядом с Дрё, но уже Нормандия. Там все разгуливают в бермудах и носят рубашки в цветочек». Немножко как в сериале «Полиция Гавайев». Ага, как же. Я забрала у капитана одну из досок. Всё равно не похож ты на полицейского. Не то, что твоя жена. Зато она не похожа на писательницу. Мы дружно повернулись к Форейн, которая сидела в двух сотнях метров от нас, склонившись над своими листочками и пристроив рядом с собой бутылку воды и несколько книг. «Она пока что не писательница», — признал Ян. «Но думает, что да». Взглянув на маму, которая сидела чуть подальше, тоже лицом к воде, я перелезла через каменную дамбу, защищающую деревню от внезапных припадков ярости океана, и спрыгнула на чёрный песок двумя метрами ниже. «А ты, капитан, что здесь делаешь?» Ян, в свою очередь, оседлал дамбу. Далеко не так ловко, как я. Поёрзал и только после этого ответил. «Моя жена — майор полиции». служит в Центральном комиссариате 15-го округа Парижа. Она зачитывается книгами пьер и во Франсуа. Вместе с тысячами других читательниц она участвовала в этом конкурсе, устроенном его издателем. «Литературная мастерская. Неделя вместе с автором на краю света». Она не то выиграла конкурс, не то ей это выпало по жребию, толком не знаю. «Неделя на Маркизских островах. Само собой, я поехал с ней». «Угу. Странно, но почему-то я совершенно не поверила в эту историю про полицейскую суперзвезду, мечтающую стать ещё и детективной звездой. Потом разберусь». Просив доску на пляже, я направилась к воде. Ноги по щиколотку утонули в песке, как будто их облепили тысячи муравьёв. Стягивая шорты и майку, я крикнула Яну. «А ты, капитан, читать не любишь?» «Да нет, не очень». Оставшись в одном бикини, я пошла навстречу волнам. Обернулась к жандарму. Тот осторожно пристраивал свои сандалии на полоски сухого песка. «Да ты и спорт не очень-то любишь. Настоящие спортсмены, прилетев сюда на неделю, топают к водопаду или ныряют метров на тридцать, чтобы посмотреть на морских дьяволов. Они шлёпают во вьетнамках. Ты хоть на доске-то кататься умеешь?» «Но в водных лыжах катался», — рассеянно ответил Ян, — «За баржами на Эре». Он высматривал что-то среди черных камней в конце пляжа, там, где паслись на привязи две лошади. Странно. Я тоже посмотрела в сторону изрезанного рифами берега. И мой взгляд остановился там же. Я вспомнила разговор за обедом, слова Пьер Ива, упражнение, которое он придумал. Каким бы невероятным это ни показалось, вымысел только что обернулся реальностью.